Глава сороковая Ирина Мешаю ложкой сахара в чае и зависаю на небольших пузырях, образовавшихся на поверхности. Зачем-то считаю их. Раз начинаю, второй сбиваюсь. Снова сбиваюсь. Закрываю глаза и вздыхаю. День получился трудный. Сказать гордею все, что я хотела, не вышло. Самое главное это и не сказала. Не могу я так. «Посторонние люди давят на меня. Это повариха. У меня просто туманом перед глазами заволокло, когда она так бесцеремонно ворвалась в кабинет Гордея, как себе домой. А может, между ними уже это в порядке вещей? Я ведь этого не знаю». Смахиваю блокировку с телефона с намерением просто побродить в сети. Отвлечься как-то, что ли. Вика уже два часа как легла, а мне все не спится. «Деятели от правительства хотят внести поправки в закон об абортах. Почему у нас отбирают право распоряжаться своим телом? Кто позволил им решать?» Высвечивается громкий заголовок статьи в поисковике на главной странице. «А я спешу скорее ее смахнуть». Слово «аборт» как-то болезненно отдается во всем теле. Взгляд сам цепляется за него. «Не бойся». Кладу ладонь на живот и шепчу, едва слышно. Мама этого не сделает. понимая что ребенок размером с фасолину в моем животе меня попросту не слышит. Я говорю это самой себе, будто убеждаю в правильности принятого решения. Аборт бы, скорее всего, облегчил мне жизнь. Не нужно было бы так тревожиться о будущем. Но я ни за что не пойду на это. Что бы ни происходило в моей жизни... Моему ребенку всегда найдется в ней место. «Мам, ты почему еще не спишь?» Слышу тихое сзади. Обернувшись, вижу дочь, что босая и с распущенной косой застыла рядом. Замечаю, что у нее в руках телефон. «Солнышко, а ты?» Раскрываю объятия, приглашая. «Зачем тебе телефон? Приснилось что-то?» «Я соскучилась по папе, мам». Маленькие плечики, поникнув, опускаются. «Можно я ему позвоню?» «Почти полночь, Викуся. Смотрю на часы. Он спит, наверное. Ночным звонком ты только испугаешь его». Вика влезает мне на колени и прислоняется виском к плечу. Молчит, ковыряя ноготком кнопку на чехле смартфона. Она грустит, скучает, а у меня сердце разрывается видеть ее такой. А давай мы ему напишем, предлагая вариант. Если прочитает сообщение, значит, не спит, и можно будет набрать. А если сообщение повиснет непрочитанным, значит, папа уже лег, и тогда утром он увидит его и сам перезвонит тебе. Хорошо? Давай. Вика кивает, обрадовавшись хотя бы такому выходу. Что написать, как думаешь? А что бы ты хотела? Ну, что я скучаю, и что на Новый год больше не хочу тот набор расчесок для хвостиков из-нарога, а хочу, чтобы папа с нами отмечал. Стараюсь подавить вздох. Я и так всегда ярко отзываюсь на утром, на эмоции дочки, а гормоны, что идут в комплексе с беременностью, только усиливают это. Вика медленно набирает несколько слов гордею, просит проверить, нет ли ошибок в словах. Ей в первый класс только в сентябре. Это еще совсем не скоро, а она уже и читает хорошо, и напечатать может целые предложения. Потом снова отбирает у меня телефон и добавляет сердечко-смайлик. Отправляем. Галочки на сообщении так и не становятся цветными. Значит, Гордей уже не в доступе сегодня. Или спит, или... — Ладно, — вздыхает Вика, — утром ему позвоню уже. — Да, сразу как проснемся, так и позвонишь. Целую ее в висок. А теперь давай снова в кровать, зайка. Я тоже уже пойду. Провожаю Вику в ее комнату, укрываю одеялом, когда она укладывается. Какое-то время сижу рядом и глажу по волосам. Засыпает она быстро. Да и мне пора все же идти в постель. Вот только заберу телефон в гостиной. И тут словно дежавю случается. Только что я трезва, как стеклышко. Едва выхожу в гостиную, как в дверь раздается негромкий стук. Я замираю, ощущая, как сердце начинает колотиться в груди. Ночные звонки, в принципе, всегда пугают. Домофон показывает, что это Гордей. Я открываю с намерением возмутиться, как-никак, а уже полночь. Или мог хотя бы позвонить. Но стоит мне увидеть его, как я теряю дар речи. О, Господи! Запах. От него жутко несет алкоголем. Но даже и без столь ярко выраженного аромата можно понять, что Гордей пьян в стельку. Его шатает даже, когда он опирается рукой о косяк. Ир выдыхает и жмурится. Снова без линз. Очков нет на нем. Но дело совсем не в запахе и состоянии. Это уходит на второй план моментально. Гордей весь в крови. Разбита бровь. Верхняя губа, отцарапана скула, нос распух, на лбу пластырь, вся рубашка спереди в больших алых пятнах, а правая рука вообще в гипсе. А Что с тобой случилось? Схрип получается неожиданным даже для меня. Ты подрался, что ли? Гордей и драка — несовместимые для меня вещи. Он не трус, конечно, нет. Он дипломат. Всегда умел красиво решить любую проблему. Всегда был против дикости, вроде драк и мордобоев. А сейчас я просто в шоке. — Нет, — качает головой, вскинув на меня пьяный взгляд. — На машине разбился. — Пустишь. Поговорить надо. — А Что? Страх каленый спицы протыкает грудь. Звучит так страшно. Входи скорее, давай. Сморгнув первый шок, я отхожу в сторону, пропуская его в квартиру. Горди входит и сталкивает туфли. А я в это время обнимаю себя руками, понимая, что у меня от напряжения зуб на зуб не попадает. Что? Как это случилось? Что произошло? Смотрю на его ушибы и ссадины и чувствую, как внутри все горит от волнения. Он еще ничего не сказал, не пояснил, а у меня уже вспышками в голове. А что, если бы? Он ведь мог так и не узнать. А что бы я Вике сказала? Виски, мудак на дороге, столб. Пожимает плечами и тут же морщится от боли. Мудак это я не про себя, если что, хотя стоило вызвать такси. Ты что, пьяным за руль сел? Меня окатывает очередным шоком. Мне сложно поверить, что Гордей способен на такую неосторожность. Мне очень надо было, Ир. Шепчет с внезапным жаром, делает шаг ко мне. Очень-очень, понимаешь? К тебе надо было сказать кое-что важное. Я не успеваю отреагировать, когда он делает еще один шаг, преодолевая последнее расстояние между нами, и заключает мое лицо в ладони. Неожиданно твердо для такого состояния на ногах стоит. Ира, Ириша, прости меня, пожалуйста. Да, он точно без линз. Я так близко вижу его глаза и зачем-то заставляю себя концентрироваться именно на этом факте, намеренно пытаясь игнорировать, как сердце набирает обороты. «Я такой дурак! Как я мог отпустить тебя? Как, Ира? Я жить не могу без тебя, слышишь?» Закусывай губы, чтобы перебить болью подступающие слезы. Горло перехватывает, ноги слабеют, и я прямо сейчас свалюсь, сползу на пол». Ну и кто из нас тогда пьяный? Я не хочу развода. Не хочу, слышишь? Давай выбросим эту чертову бумажку. Семью свою обратно хочу. Тебя и дочку. Вы мои. Мои. Ир, позволь мне вернуться. Он смотрит прямо в душу. Туда, где у меня уже совсем не остается сил. Я люблю тебя, Рина, Люблю.